Глава 15. Витя. Жданова, моя идея, видимо, пришлась не по вкусу. Он даже подсел ко мне за столик, завёл разговор на тему отца, программистов, подписок и прочего, то и дело поглядывая в сторону кухни. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что Рита побаивалась его. Её растерянный вид, глаза, которые она словно не знала куда деть, всё это наводило на тревожные мысли. Хотя в голове творился такой хаос, что я в принципе не мог здраво соображать. После того вечернего разговора с Ритой у меня будто включилась перезагрузка данных. Я всю ночь не спал, смотрел молчаливо в потолок, задаваясь банальными вопросами. Почему тогда позволил себе ходить по клубам? Зачем искал утешения в объятиях других девушек? Что и кому хотел доказать? И в какой-то момент вдруг ощутил щемящую тоску по Рите. Такую сильную, что казалось, будто задыхаюсь. Я вставал, бродил по комнате и до ужаса хотел увидеть Марго, обнять, вдохнуть её запах, вспомнить вкус губ. Всё плыло перед глазами от одной мысли, что она могла бы сейчас быть рядом со мной в этой самой комнате. На этом самом диване получается, я добровольно оттолкнул девушку, которую любил больше жизни. В ночь выпускного произошли какие-то нелогичные вещи. Разбился мой телефон, а вместе с ним и отношения. Мои друзья, оказавшиеся недругами, придумали хитроумный план. И оказалось легче всего поверить в ложь, произнесенную человеком, которого любишь и которому предан до последнего вздоха. Мне сделалось невыносимо противно от самого себя. Раздирало желание пойти в душ и смыть ту грязь, что словно облепило руки и тело. И я пошел, только ничего не помогало. Опершись ладонями о стену и наблюдая за клубами пара, появлявшимися под давлением горячей воды я всё больше ненавидил себя за 2 недели сломал то, что строил 3 месяца что ж правда оказалась горькой а каково было рите оно упало в тёмную бездну а я кинул сверху гор земли добил своими похождениями непонятными обидами гордостью «Господи, и чем я только думал!» Меня пугало все происходящее. Пугали чувства, которые до сих пор живы. Пугала безнадежность сложившейся ситуации. Три года прошло. Три года я убегал от себя, от любви, старался жить одним днем. И вот, пожалуйста, судьба будто давала второй шанс, словно протянула утопающему спасательный круг. но имел ли я право его взять? Не выдержав, я позвонил в три часа ночи Левакову. «Ты на часы смотрел, шест?» На том конце послышались зевок и женский голос. Кажется, я разбудил эту сладкую парочку. Время для меня остановилось после разговора с Романовой. «Тох, я олень!» Замечательное открытие. Мне радоваться или плакать? "Орита ни с кем. Она мне не изменяла", сказал я, выдохнув. Я сидел в кухне, подперев ладонью подбородок. На кухонной столешнице кипел чайник и никак не мог выключиться, потому что я по глупости забыл закрыть крышку. "Ну, мы это уже выяснили. Постой". Голос Левакова прозвучал бодрее, словно он проснулся. "Ты говорил с ней? Что-то новое узнал?" "Да. И я же говорю, что я лень. Да, да, помню. Есть какая-то новая информация. Они заставили её из-за брата. Сказал я от злости, сжав руку в кулак. В эту минуту больше всего на свете мне хотелось придушить Кидуева, ворваться к нему в квартиру и бить до тех пор, пока кости на лице не покроются трещинами. Но я сомневался, станет ли от этого легче. Да. Таким поступил подло. Но никто не отменял того факта, что я элементарно не догадался обо всём сам. Неизвестно, кто в этой ситуации виноват больше всего. И я так и думал. Вот же ничтожество. Теперь Антон возмущался. А почему она тебе ничего не сказала? Хотела через 2 недели сообщить. Изабрата переживала, но но Они что-то сделали? Нет, я сам виноват, загулял. Признаваться в собственных грехах оказалось сложно. Меня передёргивало от одной мысли, что Рите в тот период было в разы хуже. Врезать бы самому себе. Я чувствовал, как внутри расщепляюсь на молекулы, как нарастающее чувство вины сжимает грудную клетку. Сразу после разрыва не прямо а сразу. Через неделю или типа того. Да какая разница? Я предал её, я, не она. Ну чисто теоретически ты её не предавал. Просто не знал, думал, что она тебя бросила. Неприятно, конечно, но это это типа не предательство. Что мне делать? спросил я, ощущая себя загнанным в ловушку животным. Стены вокруг давили, а сердце ныло, словно в него воткнули толстый копёй продел в том огромную дыру. Ты мне как-то сказал, что любишь решительных людей. Помнишь, Вить? Так что возвращай обратно твой совет: если любишь, действуй. Лучше ведь попробовать, чем заниматься обещанием. Я не знаю. Я Я вздохнул, прикусив задумчиво губу. «Как насчет того, чтобы похитить ее?» — предложил Леваков. Где-то на фоне послышался голос Юльки. «Повторяйтесь, мальчики». «Скажи, что я ее обожаю». Грустно усмехнулся я, вспоминая, как мы тогда приехали в костюмах в ресторан и устроили шоу. Примечание. Отсылка к роману про Антона и Юлю. «Ненавижу», «Скучаю», «Люблю». «Вышло весело». хотя идея была немного глупая. Другая девушка покрутила бы пальцем у ИСК, но как хорошо, что Снегирёва не другая. И я искренне радовался, что Антон всё же смог завоевать сердце Юли. «Обязательно. После того, как ты женишься на Рите». Я ничего не ответил, но вдруг подумал. «А что, если Антон прав?» Но разве я не буду жалеть потом, пустив сейчас всё на самотёк? Да. Уверен, Рита не подпустит меня к себе сразу после моего поступка. Но разве я когда-то сдавался без боя? Если сдамся сейчас, значит, мои чувства не стоили и ломонового гроша. Поэтому утром я поехал в Да Винчи и просидел возле ресторана 2 часа, морщась от холода. Но увидев Маргариту, понял. Не зря. Её реакция была вполне ожидаемой. Но лёд тает только весной, а до весны ещё далеко. У меня полно времени. Через 3 часа администратор сообщила, что у Романовой закончился рабочий день, и, к сожалению, обслуживать меня она больше не сможет. Я попросил счёт, вернулся к машине и включил режим хатика. Буквально через 10 минут из ресторана вышла Рита. И сразу напоролась на мой взгляд, которым я прожигал входную дверь. Какая встреча, произнёс я с улыбкой. Но Романова не соизволила ответить. Молча прошла мимо, накинув сумку на плечо. На ней была забавная кремовая шапка с большим помпоном, и мне от чего-то захотелось подбежать, ухватиться за него, а может и вовсе стянуть её. Детство вспомнилось. Большой сугробы и снеговик, для которого я стащил последнюю морковь из дома. Хорошее было время, жаль его не вернёшь. Давай я тебя подвезу, крикнул я Рите, увязавшись следом. Спасибо не стоит. Холодно же и скользко, наседал я, шагая рядом. Накинул на голову капюшон, руки засунул в карманы парки, но всё равно ощущал, как ветер задувает за шиворот. Всё нормально. Сам главное не упади. Соизвили Маргол скоря шаг. Парень будет ревновать. Скорей тебя, девушки, хмыкнула Романова, а потом в самом деле поскользнулась. Хорошо я вовремя успел схватить её за локоть и притянуть к себе. Ритв скинула голову, оказавшись в кольце моих рук. И я чувствовал, как каждая клеточка в теле огалилась. Как в сердце начался обратный отсчёт до ядерного взрыва. Время вокруг будто замерло. Точно так же, как когда солнце медленно опускается над морским горизонтом. Медленно, но невозможно красиво. Малиновые всполохи окрашивают небо, воду и весь окружающий мир в нереальные цвета. Так было и в моей душе. Она перестала быть чёрно-белой. Подул зимний ветер, Маленькие пушистые снежинки падали на нас, опускались на алые губы Риты, которые виделись мне сейчас чем-то манящим, сладким, словно настоящий мёд, который до дрожи хотелось попробовать. В ту секунду, когда Марго посмотрела на меня, взмахнув густыми ресницами, я вдруг ощутил давно забытую эйфорию, головокружение и бесконечное желание стать для неё единственным. Ни одна девушка в моей жизни... Не дорить и после не вызвала подобных чувств. Может, ты уже отпустишь меня? спросила она, дёрнувшись. А если не отпущу? прошептал я. Мимо промчалась на большой скорости иномарка, чуть не задев нас, и пришлось отпустить Риту, хотя мне этого очень не хотелось. В другой раз я бы оглянулся в сторону машины и выругался. Но сейчас всё это не имело никакого смысла. Реальность потеряла значение с появлением Марго. Держи свои руки при себе, хмыкнула Романова, развернувшись. Не получается. Слушай, давай поговорим. Я вновь попробовал догнать девушку. Нам нужно было объясниться. Мне нужно было. Мы разве не поговорили? «Что, если я хочу извиниться?» «Ты прощен», — ответила она сухо, и в этот момент поскользнулся я. Взмахнул руками и едва не упал. «Чертов наклон! Кто придумал здесь строить ресторан?» Марго оглянулась и посмотрела на меня иначе. Словно мы были не чужими друг другу, словно жизнь отмотали на три года назад. В ее красивых глазах читалась тревога обо мне. «Я не могу. Рита не умела скрывать эмоции. И это в очередной раз тронуло, заставило поверить, что ничего не забыто, что я смогу проложить дорогу к её сердцу заново. "Я в порядке", улыбнувшись, произнёс я, не отводя взгляда от Романовой. Она тихо цокнула. "Не ходи за мной, а то ещё сломаешь себе что-нибудь или заболеешь. Как насчёт чашки кофе?" обнаглев предложил я. Мы спустились к дороге и оказались на узкой тропинке, ведущей в сторону автобусной остановки. Нет, спасибо. Хорошо. Может, чай? Нет. Ладно. Как насчёт простого человеческого общения? Простое человеческое общение тебя ждёт в клубах с пышногрудыми блондинками, ответила Рита, театрально закатив глаза. С ними слишком скучно гулять. Зато с ними очень весело лежать. Хмыкнула она так, словно ревновала меня, или я окончательно себе что-то нафантазировал. Впереди остановился автобус, и, к моему глубочайшему сожалению, Романова помчалась к нему. Юркнув внутрь, она села на заднее сиденье напротив окна. Я хотел пойти следом, но двери общественного транспорта внезапно закрылись. буквально перед моим носом